Глава е Весну, лето и осень Юджин и Анжела провели частью в Александрии, частью в Блэквуде. Болезнь и необходимость покинуть Нью-Йорк помешали Юджину пожать лучшие плоды своих успехов на поприще искусства. м о с ь е Шарль и многие другие лица проявляли к нему большой интерес. и охотно устраивал бы ему чествования и приемы. Он мог бы много бывать в обществе, но его нынешнее душевное состояние не располагало к этому. Он сделался чрезвычайно у г р ю м часто заводил разговоры на самые грустные темы. Жизнь представлялась ему в высшей степени печальной, а люди все без исключения дурными. Жадность бесчестность, эгоизм, зависть, лицемерие, клевета, ненависть, воровство, прелюбодеяние, убийство, слабоумие, помешательство, душевная опустошенность — вот что занимало его мысли. Да еще смерть и наступающее за нею т л е н и е Ни в чем казалось не было просвета. Повсюду он видел н и т о в с т в о зла и смерти. Эти мысли, к которым присоединялись еще неприятности с Анжелы, сознание, что он не в силах работать, и что его брак ошибка, страх перед смертью или сумасшествием привели к тому, что эта зима превратилась для него в сплошную пытку. Анжела, когда первый порыв бури улегся в ее душе, снова стала относиться к нему внимательно. но в ее поведении все же сквозило какое-то недоверие. Правда, она ничего не говорила. Она согласилась не поминать про старое, но ю р ж е н чувствовал, что она ничего не забыла. Что в душе она продолжает упрекать его, что она ждет новых проявлений его слабости и остается на с т о р о ж е чтобы вовремя предупредить их. Весна, которая началась вскоре по их приезде в Александрию, принесла Юджину некоторое облегчение. Он решил временно оставить всякие попытки вернуться к работе, отказаться от мысли ехать в Лондон или в Чикаго и только отдыхать. Может быть, он и в самом деле просто устал. Правда, у него не было такого ощущения. Он не мог спать, не мог работать, но чувствовал себя достаточно бодрым. И только что, что к нему не возвращалась работоспособность, делало его несчастным. Все же он решил испробовать полный отдых. Может быть, это воскресит в нем его чудесный дар. А тем временем он не переставал думать о том, что дни уходят, с какими бы он мог познакомиться интересными людьми, в скольких новых местах побывать. Ах, Лондон, Лондон! Как он мечтал его писать. Старики Витлы были бесконечно рады, что их сын снова с ними. Люди простые и немудрящие, они никак не могли понять, почему так внезапно пошатнулось его здоровье. Никогда в жизни Юджин не выглядел так скверно, заметил жене видло отец в день приезда сына. У него совсем ввалились глаза. Ты думаешь, что бы это могло быть? Что я могу сказать? ответила ему жена, страшно огорченная состоянием своего мальчика. Просто он переутомился. Немного отдохнет и поправится. Только смотри, не проговорись, что замечаешь в нем что-то неладное. Дела й вид, а будто он вполне здоров. А что ты скажешь о его жене? Она производит приятное впечатление, ответил Витла. И уж конечно любит его. Я, правду сказать, никогда не думал, что Юджин женится на женщине такого типа. Но ему, разумеется, виднее. «В Свое время, вероятно, никто не предполагал, что я ж е н ю с ь на такой женщине, как ты, шутя добавил он. Да, это была действительно ошибка с твоей стороны, в том же тоне ответила миссис Витла. Но, между прочим, ты приложил немало усилий, чтобы совершить это. Я был молод, молод, не забывай этого. Я мало что понимал в то время. Я бы сказала, что ты немногим больше понимаешь и сейчас, а? Он улыбнулся и ласково похлопал ее по плечу. Ну что ж, остается покориться судьбе. Дело не поправишь поздно. Да, поздновато, сказал а жена. Юджину с Анжелой д отвели его прежнюю комнату на втором этаже, откуда открывался красивый вид на двор и на тихую улицу, и они начали устраиваться, чтобы провести в этом доме, как надеялись с т а р и к и Витла, немало мирных дней. Юджину стало странно опять очутиться в Александрии, а вновь увидеть этот мирный уголок, где он вырос. увидеть деревья, лужайку, гамак, уже несколько раз с менявшийся со времени его отъезда, но висевший все на том же месте. С удовольствием вспоминал он о маленьких озерах и речке, о поясовавшей город. Он мог у д и т ь рыбу, кататься на лодке, совершать приятные прогулки. Чтобы развлечься, он на первой же неделе отправился с удочкой к озеру. но было еще холодновато, и он решил пока что ограничиться прогулками. Однобазное о р время п р е р о в о ж д е н и я как правило, скоро приедается. Для человека с таким складом ума, как у Юджина, в Александрии было мало интересного. После Лондона и Парижа, после Чикаго и Нью-Йорка, тихие улицы родного города. вызывали у него улыбку. Он отправился в редакцию Morning Apple, но и Джонас Лайл и Калип Уильямс уехали. Первый в Сент-Луис, а второй в б л э м и н г т о н Старый Бенджамин Берджесс, в е к р его сестры, был все тот же, разве только что постарел. Он сообщил Юджину, что собирается на ближайших выборах выставить свою кандидатуру в Конгресс. Республиканская партия достаточно ему обязана и поддержит его. Его сын Генри, муж Сильвии, занимал теперь в местном банке должность казначея, работал все так же терпеливо и усердно. По воскресеньям ходил в ц е р к о в ь Время от времени ездил по делам в Чикаго и давал советы по вопросам мелкого кредита фермерам и торговцам. Он внимательно прочитывал те несколько журналов, посвященных банковскому делу, которые издавались в Америке и по видимому материально преуспевал. От Сильвии нельзя было многого узнать о его делах. Прожив с мужем одиннадцать лет. Она заразилась его необщительностью. Йоджан невольно улыбался, глядя на этого человека, который, несмотря на свою молодость, был так расчетлив и себе на уме. Он был очень тихий, очень ограниченный и очень ревностно добивался всяких мелочей, из которых составляется то, что принято называть успехом. Подобно искусному краснодеревщику. Он хлопотал над отдельными мелкими деталями, из которых в конечном итоге должно получиться прекрасное целое. Анжела с рвением взялась за хозяйство, хотя миссис Витла весьма неохотно согласилась уступить ей часть своих обязанностей. Анжела любила работать, и пока миссис Витла мыла посуду после завтрака, она приводила в порядок дом. она готовила для Юджина всевозможные п е ч е н ь я и пирожки, если это удавалось сделать, не обижая миссис Витла, и вообще старалась не с к а т ь ее расположение. Хозяйство в доме велось скромное, примерно такое же, как у ее родителей в Балеквуде, кое в чем, пожалуй, даже скромнее. Но так или иначе, это был родной дом Юджина. с этим нельзя было не считаться. Надо заметить, однако, что между Анжелой и Свекровью существовало некоторое расхождение во взглядах на жизнь и на то, как нужно жить. Миссис в и т л а смотрела на вещи проще и более терпимо. Все, что случалось в жизни, она принимала как должное, без излишних волнений, тогда как Анжела по натуре была склонна волноваться по всякому поводу. У обеих женщин был один общий, присущий многим людям недостаток. Обе они не любили, чтобы им помогали в работе. Каждая предпочитала делать все самостоятельно и ни с кем не делить своих обязанностей. Но так как обе всячески старались ужиться ради юджины и ради сохранения мира в семье. то опасность разногласий была невелика, тем более что каждая не лишена была такта. Все же в воздухе носилось ощущение, что не все вполне благополучно. Миссис Витла находила Анжелу немного черствой и эгоистичной, а та со своей стороны считала, что миссис Витла немного скрытна или б ы т ь может застенчива. или же просто избегает сближения. Но на поверхности царило безоблачное спокойствие, и обе женщины рассыпались друг перед другом в бесконечных. Разрешите мне это сделать, и, пожалуйста, прошу вас. Миссис в и т л а будучи много старше Анжелы, с большим тактом и достоинством продолжала занимать свое руководящее место в семейном кругу. Для того, чтобы целыми днями сидеть в кресле, валяться в гамаке, бродить по лесам и полям, предаваясь в одиночестве лени и созерцанию, и чувствовать себя при этом вполне счастливым, требуется известное предрасположение. Было время, когда Юджин воображал, что создан как раз для такого образа жизни и того же мнения были его родители. Но теперь, заслышав зов славы, он уже не мог усидеть на месте. Именно сейчас ему нужны были не одиночество, не праздное созерцание, а разнообразие и смена впечатлений. Ему необходимо было иметь вокруг себя подходящее общество. людей жизнерадостных, восприимчивых и восторженных. Кое-что из этого было в Анжели, когда ее не донимали никакие тревоги. Общество родителей, сестры и старых знакомых давало ему несколько больше, но они не могли проводить все свое время в беседах с ним и б е з к о н ц а уделять ему внимание. А кроме них Никого кругом не было. а л е к с а н д р и я ничего не могла ему дать. Юджин бродил с Анжелой по длинным проселочным дорогам, катался на лодке, ловил рыбу, но все это не избавляло его от чувства одиночества. Он подолгу сидел на террасе или лежал в гамаке, перебирая в памяти все, что видел в Лондоне и в Париже, и мысленно. представлял себя за работы. Собор Святого Павла, окутанный туманной дымкой, набережная Темзы, Пикадилли, Блэкфрайерский мост, трущобы Уайт Чеппела и Ист-Энда. Как хотелось ему сейчас быть подальше от Александрии и рисовать все это. Только бы иметь возможность писать. Он приспособил под студию отцовский с е н о в а л Источником света служила ему дверь, выходившая на север. Там он пытался кое-что писать по памяти, но у него получалось не то, что он хотел. А в нем укрепилось убеждение, вернее, это была навязчивая мысль, что ни одна его работа ему не удаётся. Сколько бы не у в е р я л и Анжела, мать, отец, мнения которых он порою спрашивал, что картина прекрасна, превосходна, он не верил этому. Под влиянием все новых и новых мыслей он начинал переделывать, переделывать и снова переделывать, но в конце концов приходил в ярость от своего б е с и л и я и предавался полному отчаянию. проникаясь жалостью к самому себе. Нет, говорил он, бросая кисть, придется просто сидеть и ждать, пока это пройдет. В таком состоянии я ничего не могу сделать. И он уходил гулять, б р а л с я за книгу, катался по озеру, раскладывал пасьянс или слушал игру Анжелы на рояле, который отец его когда-то купил для Миртл. Но и тут он не переставал думать о своей болезни, о том, как много он теряет из-за нее, о том, что где-то в мире бьет ключом жизнь, а он неизвестно когда поправится, да и поправится ли вообще. Он заводил разговор о поездке в Чикаго, чтобы там испытать свои силы, но а н ж е л а каждый раз уговаривала его еще немного отдохнуть. Она обещала увезти его на лето в Блэквуд с тем, чтобы осенью вернуться в Александрию или же поехать в Нью-Йорк или пожить в Чикаго, одним словом, как ему будет угодно. Но сейчас ему необходим отдых. К осени Юджин, наверное, поправится, говорила а н ж е л а его матери, и тогда он решит, куда ехать: в Чикаго или в Лондон. Она очень гордилась возможностью говорить о том, куда они поедут и что будут делать.